Видеть свой прежний дом в весе валежничей, снова покинутый и пустой, для Равдана было что ножом по сердцу. Жить здесь в одиночестве не имело смысла. Забрав живность, припасы и что получи из утвари, он вернул это все в отцовскую избу. Первые дни там хозяйничала овдовевшая шумилого баба, потом все же справили обряд над былинкой, и теперь у отца была новая молодуха. Не отсылать же девку назад, да и кто ее возьмет после того, как из-за нее человека убили. Приближался Велес осенний. Велес, отвори пасть. Этого дня Равден дожидался с нетерпением, какого не испытывал с тринадцати лет, но уже по иным причинам. Не было сил видеть ни отцовскую избу, ни свою. Каждая мелочь в доме, каждое бревно в стене напоминали о ведоме. При виде ковшика или горшка он сразу видел тонкие руки своей перепелки, державшие эту вещь, и на сердце накатывала тоска, гнев и ярость. Окажись перед ним сверкер, вцепился бы в горло. Его жена-русалка не убежала обратно в лес. Это другое сказание. Его жену похитил сильный чародей, ее родной отец, и держит в неволе. Только он, ее муж, освободит пленницу, пройдя через чаще дремучие и реки бегучей. Искать злодея было недолго, но Равдан понимал, в схватке со сверкером у него мало надежды на успех. Старый варяг, несмотря на преклонный возраст, куда лучше владел настоящим боевым оружием. Да и дружина. Нужно было стиснуть зубы и искать другой путь. И с пусть очень дорогой ценой, этот путь указали. Вернувшись домой с княжего пира, Краян созвал в беседу всех мужиков и рассказал все без утайки. Равдан едва не прослезился. Ему казалось, никогда в жизни он так не любил своего отца, как в этот час, когда слушал о его попытке, отчаянной, безнадежной, но удалой и гордой, вернуть счастье сына. Поймать улетающую лебедь за крыло не вышло. но ну, так и в сказах ничего не делается сразу. Немига, своего мнения не изменивший, вновь попытался уже перед всем родом обвинить Равда на его злосчастную жену. Княжна принесла озеречим столько горя, что русалка едва ли смогла бы больше. Но Краян тут же присек его попытки. «Все правильно парень сделал», — отрезал старейшина. «Мы — корень земли Смолянской. И не сверкер нам, а мы ему честь оказали, что его дочь взяли к себе» не ценит чести, ругается на нас, свиньями бронит, пожалеет еще. Судили, как теперь быть. Так будем Виру принимать, если пришлет все же, спросил дед Доманя. Будем принимать, кивнул Краян, успевший обдумать это дело. Свирька нам все же родич, сват любезный. Мы перед богами с ним длить вражду не станем. А уж если он снова за меч схватится, мы сразу за все ответы спросим, и перед Чурами будем правы. Приняли еще одно важное решение. В эту зиму отправить велика и по отроку от каждой семьи. Такого не водилось уже поколение три. Но сейчас отцы решили, что это нужно сделать. На будущий случай отроки поучатся владеть оружием и охотятся. А если сверкер решится сделать набег на озеречи, наследники уцелеют, спрятанные в лесу. Равден оказался в странном положении. Ни отрок, ни мужик, ни вдовец. Но все это так близко его касалось, что никто не спрашивал, почему он допущен на совет. Он молчал, и лишь когда все разошлись, сказал отцу. «На днях позови самых старших в мою избу в Валежничах. Поговорить надо, чтобы ни одно лишнее ухо не слышало». «Неужели еще чем удивишь?» — мрачно хмыкнул Краян. «Еще удивлю», — решительно заверил Равден. «Зови самых старших, от нас и от сватов, кому доверяешь, как себе. Дело такое, что одно лишнее слово все загубит». Краян снова хмыкнул, но исполнил просьбу а сам до времени ни о чем не спрашивал. Так и вышло, что перед тем, как вновь уйти в лес на зиму, Равдан еще раз навестил покинутый дом близ старой Ледины. Сколько раз он шел к Серой от времени избушке, утомленной, с радостью в сердце, зная, что она ждет его, молодая жена. Она была живой душой самого леса, и дневная усталость отступала, едва он видел ее, возле дома, где паслись куры и коза, или в доме. Она сияла, будто солнце, и сама осень не смела подойти к ней близко. Равдан не замечал тьмы и холода. Ему все казалось, что продолжается то лето, которое свело их вместе. Без нее весь белый свет стал пустым и постылым. Теперь все силы и мысли Равдана были сосредоточены на одном. Как ее вернуть? Даже в тот день, когда они с ведомой впервые пришли сюда, это место не казалось Равдану таким унылым и заброшенным. Каждая посеревшая от времени бревно в стене, каждый вялый стебель трав будто плакали от тоски. Солнцева дева исчезла, унесенная в подземелье. И осень, Захватила власть одним решительным наскоком. Краян с весны пришел сюда впервые и теперь одобрительно оглядывался. Крыша поправлена, щели законопачены, печь цела, протопи доживи. И присесть теперь есть где лавки, стол, даже полки на стенах. Видно было, что здесь не так давно имелась хозяйка. Вскоре подошли остальные: Немига, Дебрян, Брага, Крутояр. Пришел и раздор старейшина Талинежичий. Он был отцом Шумиловой вдовы, а значит, смерть Краянова второго сына его тоже касалась. Все рассаживались, озираясь и дивясь про себя. Какой жилой вид обрела давно заброшенная изба. Иные ее видели впервые, но по двум другим постройкам было видно, как давно отсюда ушли первоначальные хозяева. «Все равно этой избе долго не простоять», заметил Крутояр. «Я помню, мой отец отроком был, когда валежнича отсюда ушли, а отец мой к дедом отправился прошлой зимой». «Изба же стоит, сколько человек живет. Вышел ей срок. Нам эта рухлить уже не понадобится, ответил краян. Вернет радошка жену. Мы ему новую избу поставим. А не вернет? Разом подумали все, кто его слышал, но вслух никто не сказал. Ну, сыни, чего поведать хочешь, обратился краян к равдану, когда все уселись. Говори. Равдан глубоко вдохнул. Он собирался поведать этим бородатым мужикам, корням земли Смолянской, самую важную тайну, которая существовала на этой самой земле в последние двенадцать лет. «У нашей земли есть другой князь, кроме свирьки. Он сразу взял быка за рога. Настоящий, из Велиборовичей. И замолчал, давая слушателям время осмыслить. На лицах отразилось изумление. «Откуда же ему взяться такому?» — охнул Дебрян. И этого, что ли, из-за за руку привели. Я теперь поверю. Того, гляди, мой дед Осина в яви в дверь постучится. Нет, этому на тот свет не дали со всеми уйти. Когда всех закубили, один внук князя Ведомила уцелел. Двоюродный внук от его младшего брата Велеслава. Мать спасла его и вырастила. Теперь он уже взрослый, постарше меня. Вы сами видите, друг ли нам с Маляном варяг-свирька? Захотите, будет у вас настоящий князь, не варяг, а нашего смолянского корня. Хотите вы его видеть? Еще бы не хотеть на такое-то чудо глянуть, — воскликнул Краян. Где же он? По лицам было видно, что местонахождение чуда предполагается за тридевять земель, как и положено чуду. Увидите, если хотите. Только сперва поклянитесь чурами, что никто, ни жена, ни дети, ни брат, ни сват, от вас раньше времени о нем не узнают. Клянемся. Хором закричали мужики, по привычке оглядываясь в угол, где у каждого дома стояли на полочке деревянные чуры. Здесь полочка была пуста. Равден прошел к оконцу, просунул в него голову и заливисто свистнул, будто сивку-бурку вызывал. Отцы аж вздрогнули и невольно поежились. Так и казалось, что настоящий князь Смолян сейчас прискачет прямо с неба на вороном коне, у которого из ноздрей дым валит, из ушей пламя пышет, а из-под хвоста горящие головни валятся. Но вместо этого лишь легонько скрипнуло крыльцо, отворилась дверь. Первой вошла женщина средних лет в голядской юбке-бранче из бурой шерсти, в полинявшей, а когда-то ярко-синей накидке валянки с бронзовыми спиральными браслетами на сухих руках. Не успели отцы удивиться, как разом поднялись, узнали ведьму рагану. Именно они были теми редкими людьми, кто знал дорогу к ее избушке и порой с ней виделся. Поверх повоя, на затылке, у нее была личина из высушенной медвежьей морды. Она надела ее, чтобы показать важность происходящего события. Того, кто шел за ней, привели сюда сами предки и боги. Второму гостю пришлось согнуться пополам, чтобы пройти в низкую дверь. Это был рослый, худощавый молодой мужчина с продолговатым, костистым лицом и длинными усами, подковой, огибавшими рот. Желтовато-серые волчьи глаза смотрели твердо и с вызовом. Этот взгляд. Палые щеки, волчья шкура на плечах, длинный нож на поясе. От всего веяло чем-то чуждым и грозным, будто гость и правда пришел с того света. У пояса его висел варяжский меч с богатой рукоятью и ножными в серебре. Он совсем не вязался с обликом полуоборотня, но удивительным образом усиливал исходящее от него ощущение потусторонности. Окажись, тут кто-то из сверкеровых людей признал бы меч Биргера, взятый им с собой на тот свет и добытый новым князем с того света. Войдя, ведьма Рогана скользнула в сторону, будто уступая ему дорогу, а он, встал посреди избы и, положив руки на пояс, оглядел присутствующих. Тут они все, даже не переглянувшись, в едином порыве встали с мест, поднятых смесью опасений и почтения, которые одним своим присутствием внушал гость из леса. «Здоровы будьте, отцы!» – неспешно проговорил он и почтительно, однако величественно наклонил голову. «И ты будь здоров, и ты, мать!» – ответил за всех краян, перевел взгляд на ведьму Рагану, «Кого это ты к нам привела? С чем пожаловали?» «Проведали мы, что есть у смолян большая нужда», — отозвалась ведьма Рагана, поздоровавшись со всеми и усевшись на скамье со стороны входа. «Какая же нужда?» «В князе нужда». Спокойно, будто речь шла о безделице, — ответила она. «Есть у вас князь из варягов, да одно звание. Земли смолянской не уважает, лучшие роды ни во что не ставит. Волю богов пренебрегает, дедовые обычаи попирает, только о своей пользе и радеет. Как и быть иначе, если нет в нем крови криво, и не говорят через него предки наши. Терпели боги двенадцать лет, да вышло их терпение. Послали они вам другого князя, истинного. Вот он. Она показала на своего спутника, тот вновь встал и поклонился. Перед вами сын растомило. Внук Станислава, правнук Велислава, что был сыном Станислава, Велиборова сына. «А ты откуда его знаешь, мать?» — спросил Раздор. «Я и есть его мать», — так же спокойно ответила ведьма рагана «Что?» — двое или трое в изумлении вскочили с мест. «Я была женой Растамила Станиславича и дочерью Добуты. Твой отец?» — обратилась она к Краяну. «Старейшина Честислав» был на нашей свадьбе в числе иных нарочитых мужей смолянских. Краян помедлил, но кивнул. Двадцать лет назад он сам был еще молод, но его отец и правда был зван на эту свадьбу, когда княжий двоюродный внук женился на дочери славного Голядина Добуты. Причем этот Добута приходился дальней роднею Ксине, и, вспомнив об этом, Краян с новым оживлением взглянул в лицо лесного молодца. В потрясенном молчании Яглута рассказала, как бежала из гуще битвы, разыгравшейся в гибнущем Альшанске, как вытащила сына, как пыталась уплыть с ним на челноке, как кто то прокинулся, дав варягам повод подумать, что оба беглеца утонули в холодной воде поздней осени, как их приютила тогдашняя ведьма Рогана, их и старую княгиню, с которой они и прожили до прошлого года в тайне от всего света. Ведь если бы до Сверкера дошел хоть смутный слух о том, что у Велиборовича остался истинный наследник, он тогда перевернул бы небо и землю, лишь бы найти его и погубить. И вот теперь сын мой вырос. Еглута указала на него рукой, будто передавая старейшинам. Теперь он — голова земли Смолянской. Признаете ли вы мужина Рачитый его своим главой? Старейшины молчали. Они бы и хотели сказать «да», но понимали, что это слово все изменит. Однажды сказанное, оно приобретет силу судьбы и наверняка будет стоить жизни кому-то из их сыновей и внуков. Они хотели чтобы земля смолян обрела родного, истинного князя, но не считали себя вправе решить ее учить на этом тайном вече, в крошечной, заброшенной весе. А, с чем ты к нам придешь? Наконец нарушил молчание Крутояр, обращаясь к самому лесному молоцу. Что за тобой есть? Воля богов, помощь чуров за мной. Тот слегка усмехнулся. Кабы их не было, не выжить бы мне и не вырасти. Это мы видим. «А если мы тебя своим князем признаем, куда поведешь нас?» «Туда и поведу, куда вы сами идти хотите. Племя — тело, а князь — меч в его руке. Без меча биться нельзя, но и сам он в бой не пойдет. Вам решать, кого мне бить». Лица прояснились. Ответ отцам понравился. Даже Равдан из-за их спин одобрительно подмигнул Лютаяру. Но тот сделал вид, будто не заметил. Равдан дивился про себя как изменился вдруг его лесной побратим, он будто вышел из тени на свет и выпрямился во весь немалый рост. Впервые сказав людям вслух «Я ваш князь», он и правда ощутил, что через него заговорили многочисленные князья-предки и сам Крив, прародитель Кривичей, прямым потомком которого он был. Однако старейшины задумались. Без князя они оставались беспомощны и безоружны. Сколь ни были смоляне недовольны сверкером, Путь открытого сопротивления им был заказан. Теперь же эта дверь открылась у них на глазах. Только от них зависело, готовы ли они взять в руку этот меч, предлагаемый судьбой и чурами, и отстаивать свои права на родовые угодья, уважение, жизнь и свободу домочадцев. Шесть пар глаз впивались в лютояра, будто оценивали оружие. Крепко ли? Остро ли? Порукели? И варяжский меч возле его пояса без слов отвечал «Да». «Если вы примете меня, то останется уведомить всех прочих мужей смолянских и подготовить поход», — снова заговорил Лютаяр. «Когда мы будем в силе, то предложим Свирке уйти мирно», вернув его дочь законному мужу, само собой. Он мельком оглянулся через то плечо, позади которого стоял Равдан. «А не захочет, прогоним силой». «Прогоним ли», — вздохнул Дебрян. «Пробовали недавно». Сражение с шестью княжими отроками на него произвело удручающее впечатление, и ушибы до сих пор болели. А ведь они еще не острым железом нас били, а так. Нас врасплох застали, не сдержался Равден. Кто же знал, что они на вас с топорами набросятся? Люди к свадьбе готовились, не к драке. А теперь топоры у нас найдутся. Даже кое-что получит топоров. Ему опять вспомнились варяжские клинки. Если приготовить их и обучить отроков ими сражаться, будет очень неплохая дружина при поддержке гнездовых ополчений, способная на многое. Отцы посмотрели на него. В глазах их отражалось понимание. Ради возвращения молодой жены парень готов на любое безрассудство. Но было в их взглядах и нечто иное. Одобрение, надежда. У них слишком тяжелый груз висел на плечах, и им требовался вожатый, кто-то такой, молодой, горячий, уверенный, не имеющий ничего, кроме надежд на будущее, и ради них готовый решиться на что угодно. «Ну вот что», — заговорил первым Краян. «Мы, Озиричи, порешили от каждой семьи по отроку отдать на зиму в лес к великаем. Если вы отцы, — он посмотрел на Брагу, Раздора и Крутояра, — своих тоже отошлюте, весной будет видно, выйдет ли из них толковая дружина. И коли выйдет, будет о чем дальше думать. Отошлем, — закивали те трое, — пусть отроки учатся, видать, пригодится, зимой им все равно дома дела мало». И коли весной будет у тебя дружина настоящая, тогда после Велеса затвори пасть. Соберем вечер уже всех смолян, если решат, что люпым князь Велиборич, Будем уже со свирькой говорить, а мы тебя поддержим. Спасибо, отцы. Облегченно вздохнув, лютояр стал и низко поклонился, куда почтительнее, чем прежде. А звать-то тебя как? Спросил Крутояр. Все затихли. Было спрошено не о лесном имени, которое им и сейчас было не нужно знать, а о настоящем княжеском, в котором отражается место человека в роду. «Князь ведомил, нарек моему сыну имя Станибор», ответила ведьма Рагана. «Под ним он и сядет на смолянский стол». Пожалуй, на протяжении жизни последних трех поколений поляна за Талимовым оврагом не видела такого многолюдства. Обычно в день Велиса отвари пасть, Яры вождь Велькаев, встречал здесь десяток-полтора отроков и парней. Сегодня их явилось без малого сотня. Могло быть вдвое больше, но брать всех предложенных волчат Лютояр отказался. Стая не смогла бы ни прокормить их, ни обучить толком. Поэтому было решено, что гнезда сами выберут наиболее пригодных. Как тогда весной? Трое старших велькаев надели медвежьи шкуры и пустились, приплясывая вокруг поляны, на которой сгрудились отчасти оробевшие отроки. Прежде чем войти сюда, каждый снял пояс и передал его ведьме Рогане в знак разрыва связи с человеческим родом. На выходе с поляны каждый перекувырнулся через голову и снова встал на ноги, уже не человеком, а волком. Шкура белого волка теперь была на плечах лютояра, и он теперь носил для молодых волчат имя Ярый. Если кто ожидал, что их немедленно начнут учить превращаться в зверей, то напрасно. Первые дни пришлось тяжеловато. Две старые избушки велькаев могли вместить лишь одного из десяти. И новонабранным волчатам пришлось поначалу спать на земле у костров, а весь день рубить бревна и класть срубы своего будущего жилья. Отапливались новые избушки пока очагом посередине. Каждый из опытных велькаев, включая равдана и лютояра, получил под начало 7-8 волчат. Каждая малая стая занимала свою избу, там же жил и старший. Со смертью Ярова их осталось всего пятеро, и Равдан позвал в стаю своего брата Лепеню и еще четверых молодых мужиков, которые в свое время отличались в зимних волках, но прекратили походы в лес после женитьбы. Отказался только один, вот-вот ожидавший пятое чадо. Таким образом, старших волков набралось девять, и каждый получил под начало семь-восемь волчат. Каждый поднимал своих на заре и гнал бегом до Днепра, куда и заставлял окунаться, несмотря на холод. По пути бегом обратно до Логова успевали согреться. Там уже ждала горячая каша, потом начиналось обучение. Для начала каждый отрок вырезал себе несколько палок и стал учиться с ними обращаться. Крутить в руках, в разных направлениях, развивая связки кисти. Потом пришел черед бить колоду, то есть колотить палкой по обрубку бревна, подвешенному на дерево. Занятия были скучными, многие оставались недовольны, но роптать не смели. Отцы прислали их сюда не веселиться, а учиться защищать рот. Для утешения Лютаяр позволил отрокам посмотреть на его варяжский меч, не трогая руками, и пообещал: Десять самых лучших бойцов, что весной будут выбраны в его ближнюю дружину, получат по точно такому же. За такую награду парни готовы были не есть и не спать. После упражнений отправлялись на добычу выслеживать зверя, ловить рыбу. Вечерами рассказывали всякие предания. И не раз равдану довелось заново выслушать повесть о том, как княжья дочь ведома ходила на тот свет за сестрой и три года прожила в женах у владыки Закрадия. Будучи совсем новым, это повествование пользовалось большим успехом. И каждый раз владыка Закрадия радовался, что тьма в избушке, освещаемой парой лучин, не позволяет отрокам видеть его лицо. Кроме того, парни усердно кололи доски и сколачивали щиты. Умбоны для них ковали у крутояры и раздора, как наиболее далеко живущих от глаз княжих людей. Заприметь хоть один чужой подобное приготовление и с тайной, а заодно и с успехом будущей схватки, пришлось бы проститься. Туда же, к раздору, Дебрян, самый умелый кузнец из них всех, перебрался на время, чтобы делать рукояти для варяжских клинков. Шел снег, ложась на прелый лист, и вот он уже не таял. Сам Днепр сперва замедлил бег, потом на серой воде появилась снежная каша, потом, наконец, заблестела первая, еще тонкая и ненадежная корка льда. Когда привезли первый мешок готовых умбонов и изготовили первых полтора десятка щитов, отроки начали учиться владеть ими. Один держал щит, другой бил по нему палкой, потом менялись. Когда, наконец, встал Днепр, лесной князь устроил пир для своей будущей дружины где каждый мог до отвала наесться обжаренного оленевого мяса. На другой день учебу отменили и позволили спать кто сколько захочет. Только равдана Лютаяр разбудил рано, как расцвело. «Пойдем пройдемся», — шепнул он. Равдан вылез из-под кожуха и волчьей шкуры, под которой спал, сунул руки в рукава, шкуру накинул сверху и вышел. На пороге глубоко вдохнул. После духоты избушки свежий воздух ранней зимы пьянил. «Раз мы сегодня не воюем, мыться будем», — решил Равден, почесываясь. «А то завшивим тут все, дружина княжья». «Пойдем», — лютояр кивнул ему на лес, «поговорим». Поскольку за всей этой оравой надо было следить, старшие никогда не уходили из логова одновременно. С Велесова дня лютояр и Равден ни разу не ходили по лесу вдвоем, как постоянно бывало с ними в ранней юности, пока они сами были волчатами. Вдруг, вспомнив об этом, они первое время брели молча, будто пытаясь осознать перемены в себе и своей жизни. Один из них стал с тех пор князем, пусть и лесным, и готовил дружину для будущего боя, как воин кует меч для битвы. Другой стал мужем, отнятой у него жены, и все силы сосредоточил на единственной цели – вернуть ее, даже если ради этого придется снести голову старому колдуну, называемому ее отцом. Перемены отразились и на внешности. Теперь это были не тощие гибкие подростки а рослые, плечистые, сильные мужчины. Один с усами по галяцкому обычаю, другой с бородкой. Накидки из волчьих шкур сказали бы всякому, что это полноправные великаи, старшие волки в своей юной стае. «Как матушка-то?» — нарушил молчание Равдан. «Я вчера не спросил». Вчера Лютаяр вернулся от ведьмы Роганы, которую часто навещал, чтобы проведать и отнести кое-что из охотничьей добычи. «Сказала, пора», — ответил Лютаяр. «Что пора?» Равдан взглянул на него с удивлением. До того пора, о котором он все время думал, явно было еще далеко. «В дорогу мне пора». «Куда ты собрался?» Равдан остановился и посмотрел ему в лицо. До сих пор ему ничего не было известно о подобных замыслах лютояра. Впрочем, он не удивился. Этой зимой все с самого начала шло между ними не по-старому. Они были дружны, как старь, но оба так изменились, что прежнее единство между ними сохраниться не могло. Они шли вроде бы одной дорогой, но каждый к своей цели. У Лютаяра это была власть над племенем Смолян, а у Равдана – ведома. Еще прежде, чем привести товарища к отцу и прочим старейшинам, Равдан взял с него клятву, что Лютаяр не станет мешать ему вновь получить ведому и поможет всем, что будет в его силах. Если их замыслы увенчаются успехом, это будет ему вполне по силам, а без этой клятвы Равдан, пожалуй, и не взял бы на себя должность его лесного воеводы. Каждый из них мечтал и думал о своем и уже не открывал сердце и замыслы, пока не требовалось содействия. К тому же этой зимой оба были так заняты с утра до ночи, что им было не до разговоров. Не было и времени жалеть о прежней братской близости. «Я собрался», — начал Лютаяр. «Матушка моя посоветовала». «Да я и сам думаю, что надо». Он отвел глаза, будто не решался что-то сказать. «Ну...» «Ты сам-то как думаешь?» «Лютаяр?» Вновь пристально взглянул ему в лицо своими жесткими, желтовато-серыми глазами. «Одолеем мы этой стаей, княжью, дружину». «Рано еще судить. Парни, они не робки, А будет ли толк, к весне увидим». «Божилу сегодня домой отошлю. Кашляет всю ночь. Сам не спит и другим не дает. Помрет у меня тут. Очень надо». Из каждого десятка уже одного двоих пришлось отослать назад к родичам. Не все выдерживали такую жизнь. Взамен почти отовсюду пришли другие парни или молодые мужики. И даже если будет толк, много из них после той битвы уцелеет, продолжал Лютаяр. Ты к чему это, Равдан? Положил руки на пояс. Может, я сам не уцелею, одолеем тогда и будем считать. А не приходило тебе на ум, что лучше бы свирку сперва кто-нибудь другой одолел. Чего? Слушай, Лютаяр. Набрался решимости и заговорил уверенно и непререкаемо. «Если так вот взять и на свирьку идти, одолеем или нет, а слишком дорого нам такая рать обойдется. Да и сам понимаешь, у нас отроки, у него зрелые мужи, иные мечи в руках держат дольше, чем наши на свете живут». «Ты чего передумал?» Равдан нахмурился и стал благодаря волчьей шкуре и погровому пятну на глазу, пугающе похож на властелина Закрадия из преданий. «Не передумал я, слушай до конца». Мне мать подсказала, для нашего дела лучше всего было бы, если бы на свирьку другой кто ратью пошел, с такой же дружиной, как у него. Это где мы такого возьмем? У Равдана мелькнула смутная мысль о каком-то колдовстве. Где же еще взять такую дружину? У него есть враг, из-за которого он всю кашу заварил. Ингорь Киевский. Потрясенный Равдан молчал, и Лютаяр продолжал уже обстоятельнее. Допустим, придет сюда ингер Киевский с войском и вызовет свирьку на бой. И будут их дружины друг друга бить, колотить, будто колосья на таку, что один победит, что другой, и победитель с этого поля едва ноги унесет, еле кости соберет. А вот тут наша с тобой дружина и выйдет. Может, даже и биться не придется. Главное, появиться вовремя, когда ты во всей силе, а враг еле на ногах стоит. Разобьем любого, А не разобьем, так договоримся. Вот мне мать и посоветовала. Поезжай, говорит, к Ингарю Киевскому и проси помощи. Скажи, что ты наследник Вилиборовичей. Ему, Ингарю только повод нужен на Свирку напасть. Вот ты и будешь поводом. Пусть они подерутся. А дальше? Там увидим, как дальше быть. Ошарашенный этим полетом мысли, равдан помолчал. Потом огляделся и сел на поваленное бревно. Эта мысль так его поразила, что поначалу он не мог сообразить, чем же именно. «Погоди. Да не, Ты с ума рехнулся. Ингер Киевский. Он не свиркий враг. Ему земля наша нужна. Потому что сидим на полпути между варягами и ромеями. А ему надо, чтобы весь путь у него в руках был». За тот промежуток, пока видома еще была с Равданом, но он уже знал, кто она такая, она успела растолковать ему, почему ее отец стремился любой ценой избежать родства с потомками Ульва и заключить союз с Заряном. И Равдан был вынужден признать, что его невольный тесть поступал не так уж и глупо. «Ингарь Киевский», — повторял он теперь, — «ему нужна твоя земля и моя жена. Какой он нам союзник? Да он нам обоим глотки перережет, только узнает, кто мы такие, особенно тебе». «Я думаю, с ним договориться так, что он откажется и от моей земли, и от твоей жены», — упрямо отвечал Лютояр. «Это как?» — Равдан взглянул на него без малейшего доверия. А при помощи нашей же дружины молодой лютояр кивнул в ту сторону, где за лесом оставались избушки стаи. В чистом воздухе уже тянуло дымком, что улавливали чуткие ноздри обоих великаев. Когда он увидит мою дружину, от его собственной немного останется. И он поймет, что без меня ему землю смолян в руках не удержать. Но чтобы варяги вот так взяли да отступились, слышал, что с заряном было. А ведь говорю младшему Свирка даже ничего не обещал. Не отступится, будем биться. Ты, мой брат, я тебе верю, как себе. Лютояр шагнул ближе и положил руку на покрытое волчьим мехом плечо Равдана. К весне ведь будет у нас дружина, которую князьям показать не стыдно. И еще он усмехнулся, ни один же свирка через невест союзников ищет. Они помолчали. Равдан видел, что его побратим все обдумал и твердо стоит на своем. Ну, ты, князь, не я, сказал он наконец. «И как ты думаешь с ним снестись?» «А сам и поеду». Лютояр повеселел, поняв, что убедил побратима. «В Киев!» Снова изумился Равдан. «Зачем в Киев?» Чещеба! Ласково упрекнул его улыбающийся Лютояр. Ингер Киевский зимой в Киеве не сидит, в полюде ходит и доходит до самых межей, где земли родимичей кончаются, а наши начинаются. Вот там я с ним и повидаюсь». Яр говорил, «Киевское полюди на Карачун к межам приходит». «А успеешь?» — усомнился Равдан, не знавший, далеко ли отсюда Радимичи. «Успею, если прямо сейчас я отправлюсь, то есть завтра». «Кого с собой возьмешь?» «Пятерых мне хватит. Возьму половину своего десятка. Угрюма, зубца, бересту, швейку и Граностая. Больше ни к чему. А так все же малая, а дружина. Остальных ты пока по другим десяткам раскидай». Они направились назад к стае. Нужно было собирать малую дружину в дорогу. За несколько шагов до поляны Равдан снова остановился и придержал Лютаяра. Только вот что. Ты там с ним договаривайся, как хочешь, но про ведому пусть даже не вспоминает. Нет у нас для варягов невесты. Успокойся, Лютаяр снова положил ему руку на плечо. Я все сделаю так, что твоя жена ему не понадобится. На завтра Лютаяр объявил Вилькаем, что уходит по нужному делу, оставляя вместо себя старшим своего побратима Равдана. След за тем он и пятеро его товарищей встали на лыжи и с котомками за плечами пустились через лес. К вечеру опять пошел снег, заметая следы.